Глава 34. Дамат Нури внимательно слушал истории жены о дворцовых церемониях и интригах, о том, что ее злило в жизни при дворе, а что вызывало грусть, но поначалу никак об этом не высказывался, а вместо этого делился собственными удивительными и страшными воспоминаниями о годах работы в карантинной службе, а еще рассказывал о пациентах, которых переведал за день в больницах и в их собственных домах, В те дни он постоянно сновал между больницами и домами, осматривая сраженных чумой, одновременно пытаясь поспеть в те места, откуда сообщали о нарушении карантинных правил, чтобы докопаться до причины и помочь навести порядок. И особенно трудно было найти какой-то единый приемлемый выход из положения, когда люди, выселяемые из зараженных домов, пытались оказать сопротивление, кричали и упирались. Одни хотели провести еще хоть день с семьей, другие запирались изнутри, кто-то, потеряв за три дня сначала жену, а потом и дочь, терял рассудок, а кто-то лишь изображал безумного от горя, бросаясь на полицейских и добровольцев из карантинного отряда, пришедших забрать его в крепость. По мере того, как эпидемия набирала силу, теперь ежедневно умирало уже свыше 15 человек, люди все больше замыкались в себе, либо наоборот становились все более раздражительными, даже агрессивными. Страшные слухи и бесконечные похороны всех лишали хладнокровия и способности рассуждать здраво. За последние три дня выросло количество доносов, за них платили по пять золотых, на тех, кто скрывает заболевших. Но в трех из каждых пяти случаев чумы не обнаруживалась. Несмотря на все это, эпидемия по-прежнему вызывала у большинства мусульман не готовность принимать меры предосторожности, а страх и охоту возложить на кого-нибудь вино в происходящем. Теперь у жителей города только и оставалось общего, что нежелание без особой нужды выходить на улицу из страха заразиться, от крысли, от людей ли. Впрочем, восточная часть Арказа и порт и без того казались брошенными, столько греков успело отсюда уехать. Очень многие запаслись сухарями, мукой, изюмом, пекмезом и прочими такого рода продуктами, загромоздили свои дома и дворы мешками, корзинами, бочками и кувшинами со всем этим добром, заперлись на сто замков, словно городу грозил приход вражеской армии и приготовились ждать окончания эпидемии. Но крысы, а с ними и блохи, могли попасть в дом, пробравшись под забором. Пустые улицы выглядели таинственно и страшно, но увидеть где-нибудь во дворе толпу людей было еще страшнее, ибо это значило, что в этом доме За этой дверью кто-то умер. Скоро придут люди с карантинной службы, чтобы увезти из дома живых, и сейчас его обитатели будут спорить, а может и брониться, решая сразу сообщить о покойнике или позже. Одни станут трястись от страха, придумывать сотни всевозможных способов спасения и убеждать всех в их осуществимости, а другие, напротив, уйдут себя и покорятся судьбе. Большинству спрятавшихся по домам мужчин Через некоторое время становилось скучно, их охватывали нетерпение и тревога, и тогда они, приоткрыв окошки эркеров, принимались поглядывать по сторонам и отпускать замечания в адрес тех, кого увидят. Иные, на манер христиан, открывали окна Настеж и весь день сидели перед ними, наблюдая за прохожими. Во второй половине дня Калагасы оставлял солдат своего отряда и по просьбе Пакизе-Султан охранял доктора Нури который иногда подружески с ним беседовал. Некоторые из сидящих у окон людей, увидев одетого в военную форму кологасы, проникались к нему доверием. Однажды утром, когда они вместе с доктором Нури шли по благоуханному и полному крутых подъемов к кварталу Эюклима, из окна со ставнями его окликнул старик. «Офицеры Фенди!» Греки не разбирались в османских знаках отличия воинских чинов. «Скажите, будьте добры, пришел в гавань пароход Мэритим или нет?» Доктор Нури становился свидетелем такого, чего никогда не видел и о чем не слышал прежде во время эпидемии холеры. В дома одиноких стариков вырывались шайки грабителей. Иногда, проникнув в дом, который считали пустым, воры находили там труп умершего от чумы хозяина и, пытаясь его спрятать, чтобы туда не пришли из карантинной службы, сами подхватывали заразу, а потом, уже попав в больницу, признавались в содеянном доктору Нури. Некоторые шайки, пользуясь воцарившейся в городе анархией и безначалием, оставались жить в ограбленных домах. Чаще всего это случалось в далеких от центра греческих кварталах Дантелла и Кафунья, до которых у карантинного отряда и у полиции не доходили руки. Доктор Нури провел почти два часа в больнице Теодорополоса, занимаясь пациентами вместе с молодым врачом-греком, давал им лекарства, чтобы облегчить страдания и добавить сил организму, скрывал бубоны и перевязывал язвы, который раз терпеливо уговаривал все время держать окна открытыми, проветривать палату. Когда он вернулся к себе, жена писала письмо. «Из Стамбула», — передала она, — На его имя пришла шифрованная телеграмма с высочайшей волей. Доктор Нури сразу охватила волнение, а наблюдательная супруга, заметив, что даже обнимая ее, он думает о телеграмме, не удержалась и бросила на мужа укоризненный взгляд. Идите посмотрите, что там. Как вижу, ваша преданность султану сильнее привязанности ко мне, и это меня огорчает. Это преданность совсем другого рода, ответил доктор Нури с искренностью показавшаяся ему самому чрезмерной. Есть привязанность сердца и есть привязанность к крови. Сердцем вы привязаны, очевидно, ко мне. Но почему вы считаете, что кровно связаны с Абдул-Хамидом? Султан мой дядя, а не ваш? Это привязанность не только к вашему дяде, его величеству, султану Абдул-Хамиду. Я предан всему тому великому и высокому, что он воплощает собой, государству, Османской империи, правительству всей нации и карантинной службе. «Мне весьма удивительно слышать, что вы говорите не только о султане, но и о правительстве, государстве и нации», усмехнулась Пакизе султан. «То, что вы называете государством, это чиновники и паши, готовые выполнить любую волю моего дяди. По мнению султана, именно его воля и ничто иное является законом. Если бы существовал иной закон, иная справедливость – Разве можно было бы 24 года держать, словно в клетке моего отца, брата, сестер и меня во дворце Чураган, Если бы государство и закон действительно существовали, если бы публика, молча наблюдающая за всем, что творят паши, действительно была бы нацией, разве удалось бы так легко сбросить с трона моего отца, объявив его сумасшедшим? Кстати, кого вы имеете в виду, когда говорите о нации? Вы серьезно спрашиваете? да совершенно серьезно скажите же люди на которых смотрят из дворцовых окон ваши двоюродные братья и другие недалеко умахших за д о которых вы рассказывали люди на улицах кабаташа и бишекташа это и есть нация да вы правы первым делом нужно сходить за телеграммой произнесла покизе султан несколько обиженным тоном на ее лице появилось странное выражение которого муж Никогда прежде не видел. Она явно хотела его уязвить. Доктор Нури не нашелся с ответом, но сказать жене что-нибудь строгое хотелось, и он отчеканил. До тех пор, пока не будет точно установлен характер распространения эпидемии, вам по-прежнему запрещено выходить на улицу. «Мне не привыкать к таким запретам», гордо ответила Пакизе Султан. Сходив за телеграммой, Доктор Нури пристроился в уголке с ключом и принялся ее расшифровывать. Вскоре ему стало понятно, что в депеше нет ничего, кроме ответа на его просьбу как можно быстрее прислать корабль с подмогой и медицинскими материалами. Телеграмма получена.